«Не кладите трубку, Николай Валерьянович! Давайте минутку подумаем!» Его голос звучал абсолютно ровно, и лишь какие-то неуловимые интонации выдавали волнение. Ровно через минуту варяг заговорил вновь. «На всякий случай проверьте, точно ли варьки в подземном переходе перешли теперь к фирме «Стикс»?» Раньше ведь их наверняка арендовала какая-то другая фирма. Я предлагаю играть на опережение. раченко наверняка бывает в этой фирме. Надо установить за ней плотную слежку. Сумеете? Как только он там появится, будем брать эту фирму, не откладывая. Вы меня недооцениваете, Владислав Геннадьевич, улыбнулся Чижевский. Мои ребята уже три дня со стикса глаз не спускают. Я вас хочу удивить. Радченко сейчас постоянно находится в офисе фирмы и даже ночует там же под видом охранника. Готовится, видно. Варяг не смог сдержать изумление. Действительно, Николай Валерьянович, не даться я не вою. «Ну тогда, раз так, действуйте по своему плану, но у меня к вам единственная просьба. Когда наступит час X, то есть когда соберетесь братья Раченко, дайте мне знать. Я непременно должен участвовать в захвате. Обещаете?» Чижевский пообещал. Он понял, к чему клонит Владислав Геннадьевич. «За Колянам должок». Игнатов хочет этот должок стребовать. Глава сорок вторая. «Нет, нет», — возразил Виктор Иванович, энергично покачав головой, «если уж воры решили объявить варягу войну, то нам не следует вмешиваться». Алик с сомнением нахмурился. «Но если мы не вмешаемся, Витюша, то ситуация вообще выйдет из-под контроля. И тогда этот снежный ком покатится под гору, и его не остановишь. Они сидели втроем на даче у Алика Сапрыкина в Жуковке 5 и обсуждали сложившуюся ситуацию. Известие о том, что Сходняк хочет вызвать варяга на пробилку, не стало для кремлевских заговорщиков неожиданностью. Они ожидали такого поворота событий и даже употребили все рычаги своего влияния на воров, чтобы вынудить их, или, точнее сказать, подтолкнуть к разрыву с Игнатовым. Тем более, что отличный повод для этого имелся. Варяк в последнее время вел почти полностью самостоятельную игру занимаясь делами госнабового вооружения. И это многим не нравилось. К тому же самые авторитетные воры до сих пор не могли простить варягу неудачной попытки купить Балтийский торговый флот. Словом, конфигурация шаров на столе, как любил говаривать Алик, выстроилась благоприятная. Но был и другой, вполне вероятный вариант куда менее благоприятный, и его также следовало участь. За варяга могли вступиться те, кто безусловно доверял ему, либо по давней дружбе, либо потому, что были ему чем-то обязаны. Вот почему теперь следовало подумать, что можно предпринять в том случае, если Игнатов все же найдет с ворами общий язык. И все же оставалась надежда, что раскол неизбежен. Зная жестокие законы криминального сообщества, Сапрыкин понимал, что если Варягу объявит войну, он будет вынужден резко переориентироваться. Тогда дела в госнаборужении отойдут на второй план, и смотрящий россии будет в основном занят обеспечению собственной безопасности. Ведь война со Сходняком — это не игра в казаки-разбойники с сибирским отморозком Коляном. Тут схватка будет посерьезней. Но вот что после долгой паузы произнес Алик.